Володин предложил, «Если вы хотите, чтобы все было как следует, вы дайте мне материал, а я вам и сварю». «Пусти, козла, в огород», — угрюмо сказал Передонов. «Еще подсыплет чего-нибудь», — подумал он. Володин опять обиделся. «Если вы думаете, ардальон Борисович, что я у вас стяну сахарцу, так вы ошибаетесь. Мне вашего сахарцу не надо». «Ну что там валять петрушку?» — перебила Варвара. «Ведь вы знаете, у него все привереды. Приходите и варите». «Сам и есть будешь», — сказал Передонов. «Это почему же?» — дребезжащим от обиды голосом спросил Володин. «Потому что гадость». «Как вам угодно, Ардальян Борисович», — пожимая плечами, сказал Володин. «А только я вам хотел угодить. А если вы не хотите, то как хотите» как тебе генерал-то отбрил?» — спросил Передонов. «Какой генерал?» — ответил вопросом Володин и покраснел, и обиженно выпятил нижнюю губу. «Да слышали, слышали!» — говорил Передонов. Варвара ухмылялась. «Позвольте, Ордальон Борисович!» — горячо заговорил Володин. «Вы слышали, да, может быть, не дослышали. Я вам расскажу, как все это дело было. Ну, рассказывай» сказал Передонов. «Это было дело третьего дня», – рассказывал Володин. «Об эту самую пору. У нас в училище, как вам известно, производится в мастерской ремонт. И вот, изволите видеть, приходит Верига с нашим инспектором осматривать. А мы работаем в задней комнате. Хорошо. Я не касаюсь, зачем Верига пришел, что ему надо, это не мое дело». Положим, я знаю, что он предводитель дворянства, а к нашему училищу касательства не имеет. Но я этого не трогаю. Приходит и пусть. Мы им не мешаем. Работаем себе помаленьку. Вдруг они к нам входят. И Верига, изволите видеть, в шапке». «Это он тебе неуважение оказал», — угрюмо сказал Передонов. «Изволите видеть», — обрадованно подхватил Володин. «И у нас образ висит, и мы сами без шапок, а он вдруг является этаким мамилюком. Я ему и изволил сказать, тихо, благородно, ваш превосходительство, — говорю, — потрудитесь вашу шапочку снять, потому, — говорю, как здесь образ. Правильно ли я сказал?» — спросил Володин и вопросительно вытаращил глаза. — Ловко, Павлушка! — крикнул Передонов. — Так ему и надо! «Конечно! Что им спускать?» — поддержала и Варвара. «Молодец, Павел Васильевич!» Володин с видом напрасно обиженного человека продолжал. А он вдруг изволил мне сказать «Всякий сверчок, знай свой шесток!» Повернулся и вышел. Вот как все дело было, и больше никаких. Володин чувствовал себя все-таки героем. Передонов в утешение дал ему карамельку. «Пришла и еще гостья!» Софья Ефимовна — преполовенская, жена лесничего, полная, с добродушно-хитрым лицом и плавными движениями. Ее посадили завтракать. Она лукаво спросила Володина, что это вы, Павел Васильевич, так зачестили к Варваре Дмитриевне? — Я не к Варваре Дмитриевне изволил прийти, — скромно ответил Володин, — а к Ардальону Борисовичу. «Уж не влюбились ли вы в кого-нибудь?» — посмеиваясь, спрашивала приполовенская.